Николай Евграфович Пестов Современная практика православного благочестия. Передача 26 Прелесть Эпиграф Дьявол, Прельщающий их Откровение Ана Богослова, глава 20 стих 10. Слово лесть. обозначает обман. И люди, находящиеся в прелести, это обманутые люди, обманутые темной силой. Для последней легко обмануть тех, кто лишен благодати, защищающей человеческие души. Благодати же лишен тот, кто грешит, заражен страстями и не кается. Из страстей самой страшной является гордость, с ее последствиями — самомнением, самочинием, самоуверенностью, непослушанием, отсутствием авторитетов и тому подобное. Вот на таких-то людей легко действовать темной силе и прививать им прелесть в той или иной форме. Это случается почти всегда, когда люди в духовном отношении стоят одиноко, не признавая для себя никаких авторитетов и не желая ни у кого иметь ни руководства, Не Для некоторых из плельстившихся христиан характерно самочинное взятие именно себя различных аскетических подвигов, усиленных молитв, поста, хождение босыми по зимам, всяческое изнурение тела и так далее. По мере роста подвигов в плестившихся растут гордость и самомнение. Они начинают считать себя близкими к святости. и тогда переживают особые состояния. Они видят видение, образа Христа, святых или ангелов, беседуют с ними или слышат голоса, принимая за дары благодати то, что происходит от обманного действия темных сил. Если они скрывали эти переживания или не слушали вразумлявших их старцев и духовников, то плестившихся ожидали беды. Часто они гибли, в своем ожесточении, кончали сумасшествием или самоубийством. В жизнеописании святых и подвижников благочестия и монастырских патериках можно найти много описаний подобного состояния в прелести. Вот один из таких случаев, переданный нам лично, известным по своему благочестию старцем Архимандритом. Он был знаком с тем иноком, который рассказал ему про себя следующее. Я был ревностным монахом и с горячности предавался килейной молитве. Последнее услаждало меня, и мне казалось, что я достиг уже истинно духовной жизни. Мне стало казаться излишним искать у моего старца-духовника каких-либо указаний и руководства. Я перестал посещать его. И вот однажды во время моей килейной молитвы передо мной предстал прекрасный ангел, Ангел сказал мне, что моя ревность и молитва угодны Богу, но их недостаточно. Чтобы быть особенно угодным Богу, требуется еще жертва. И ангел предложил мне пожертвовать одним глазом. Когда ангел отошел, я, будучи в экстазе от радости, схватил свечу и держал ее у глаза до тех пор, пока не потерял сознание». На Наутренне меня не было, и обеспокоенные братья и иноки зашли ко мне в келью. Они привели меня в чувство, мой глаз был потерян. Но я не открыл истинной причины гибели глаза и сказал, что повредил глаз при падении. Не пошел я и к старцу-духовнику. Думая, что я действительно принес угодную жертву Богу, я снова стал усиленно молиться и вот снова предстал предо мною ангел и сказал, что Богом принята моя жертва. но для того, чтобы быть вполне Ему угодным, надо отдать и другой глаз. Как и в первый раз, у меня и тут не было сомнения, что действительно Бог хочет от меня полноты жертвы. Однако у меня не хватило сил лишить себя второго глаза. Я сдосковал и находил себе место. Братья заметили мое состояние, заметили и то, что я перестал посещать своего старца-духовника. Настойчиво они стали уговаривать меня пойти к старцу. Душа моя приближалась к отчаянию, и я внял их уговором и пошел к старцу. Увидев меня, старец сказал мне, «Что это ты перестал посещать меня? И кто теперь руководит тобой? Уж не ангел ли стал наставлять тебя?» Поразили меня эти слова старца, видя мое смущение, старец продолжал. «И как это ты глаз потерял? Уж не посоветовали ангела? Тут открылись мои духовные очи, я понял свое прельщение и, обливаясь слезами, упал в ноги старцу». Другой характерный случай состояния в прелести описывается в летописи Валаамского монастыря. За одним старцем-отшельником стали замечать очень высокое мнение о себе за свои аскетические подвиги. Однажды в начале зимы он должен был возвращаться из монастыря в свою пустынную келью. Путь был по берегу озера, но его можно было сократить, идя по льду через залив. Лед только что стал. Братья заметили, что старец собирался идти прямо через лед. «Смотри, отец, лед еще очень тонок», — предупредили они старца. «Ничего». «Я теперь уже легок, стал», — отвечал прельстившийся инок, забывший заповедь «Не искушай Господа Бога твоего». Старец погиб, провалившись под лёд на середине залива. Одним из видов прелести является стремление к благодатным душевным переживаниям, ко вкушению во время молитвы духовной сладости и восторга или умиления. тогда также легко темной силе ложными явлениями обмануть прелестившегося. Вот остерегающие слова епископа Игнатия Брянчанинова к подобным сластолюбцам. «Если в тебе кроется ожидание благодати, остерегись, ты в опасном положении». Такое ожидание свидетельствует о скрытном удостоении себя, а удостоение свидетельствует о таящемся самомнении, в котором — гордость. За гордостью удобно последует и к ней прилюбляется прелесть. Прелесть существует уже в самомнении, существует в удостоении себя, в самом ожидании благодати. Из ложных понятий и ощущений составляется самообольщение — К действию самообольщения присоединяется обольстительное действие демонов. Как всякая добродетель, как порок и страсть обычно растут постепенно, так и гордость и способность к прельщению также выявляются не сразу. Вот один из характерных примеров к тому из истории древних египетских монастырей. Этот монастырь был под управлением преподобного Макария Великого. Один инок... стал пересуживать духовников и старцев, и стал как бы разбираться в них, и стал говорить, и тот нехорош, и другой нехорош, что только один старец Зосима является настоящим старцем. Так зарождались в его душе гордость и прелесть. Через некоторое время он стал говорить, что у засимы есть недостатки, и только один Макарий является достойным старцем и руководителем. Прошло некоторое время, и прелесть стала пускать ростки. Он стал говорить, что такое Макарий. Только святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст являются достойными. Еще дальше стала возрастать прелесть, и он возгордился против святителей вселенских и затем против апостолов Петра и Павла. Прошло еще некоторое время, и он стал говорить, что Только один Бог свят. Наконец он возгордился и против Бога, и сошел с ума. Но не только иноки и аскеты самочинно, берущие для себя подвиги, могут впадать в прелесть. Но и для всякого христианина в миру, стоящего одиноко, без послушания духовным отцам, всегда имеется опасность впасть в прелесть в той или иной форме или в той или иной степени. Еще более категорично о всеобщей порче и прелести говорит епископ Игнатий Брянчанинов, который пишет «Прелесть, то есть повреждение естества человеческого, есть состояние всех человеков без исключения, произведенное падением праотцев наших, все мы в прелести. Величайшая прелесть — признавать себя свободным от прелести». Все мы обмануты, все обольщены, все находимся в ложном состоянии, и нуждаемся в освобождении истиною. Тоже утверждает и архиепископ Арсений Чудовской. Уже каждый человек, при своей немощной и греховной природе, бывает в большей или меньшей степени подвержен прелести. Ты подумал, что хорошо сказал, хорошо сделал. Вот уже и прелесть. Размечтался о своих дарованиях, способностях. Опять прелесть. Принял похвалу, усладился ею. И это прелесть. Святые отцы различают при этом два рода духовной прелести в ее крайнем развитии. Первый вид — это когда человек начинает воображать, что он видит Господа, Божию Матерь, Ангелов, Духов и считает себя достойным. Таких видений. Второй род прелести — это когда человек возомнит о себе, что он высокой духовной жизни, что он необычайный постник, прозорливец, чудотворец, что он способен нести большие подвиги, что он призван учить и руководить людьми. Этот род прелести называется «мнением», потому что в этом случае человек мнит о себе. Всякий род духовной прелести есть, однако же, пагубнейшее состояние нашего духа. Оно основывается на духовной гордости человека. Чтобы избежать прелести, надо иметь покаянное чувство, смирение, соединенное со страхом Божиим. Начало прелести можно узнать по следующим признакам. Самонадеянность, самочинение. нежелание подчинять свою волю старцу или духовному отцу и авторитету церковного сознания, устремление на себя, эгоцентризм или автоэротизм, эгоизм, с отсутствием любви, мягкости и снисходительности к окружающим, за исключением, может быть, наиболее близких по плоти родных, фиксация своего внимания на отдельных положениях, мыслях из духовной области, которыми обольщенные преимущественно и руководствуются в жизни, пренебрегая основными заповедями Господа и учением Церкви. При этом эти мысли могут быть взяты и из Священного Писания, но в отрыве от общего Духа Святого Евангелия. Они тогда уводят прельщенного от основных добродетелей — любви, смирения, послушания и кротости. Как же предохранить себя от прелести? Очевидно, что самым радикальным средством является быть в послушании старцу или духовному отцу и при невозможности иметь их руководствоваться мнением и советами тех из христиан, которые преуспели в духовной мудрости. Вместе с тем каждому из христиан надо изучать священное Писание и творение святых отцов Церкви. Всем также надо очень опасаться того, чтобы иметь мнения, не согласные с общецерковным сознанием. Всегда надо быть чуткими к мнению друзей и окружающих, быть внимательным к их суждениям и продумывать тщательно все свои разногласия с ними. Надо помнить, что Господь часто обличает нас устами наших ближних. Одержимости или прелести — Часто предшествуют психические заболевания. Но, может быть, психические заболевания есть уже начало одержимости. Трудно сказать. Где кончается первое, и начинается второе. Другой вопрос. По каким признакам можно судить, что человек заболел или заболевает психическим расстройством? На последний вопрос ответ дает журнал «Курьер», издание ЮНЕСКО, июль 1959 года, посвященное вопросу психических заболеваний современности. Вот как говорится в одной из статей журнала, автор ее не назван, «Основываясь на ответах на ниже приведенные вопросы, можно судить о той или иной степени нарушения психического здоровья». По мнению доктора Меннингера, врачебная помощь необходима уже тогда, когда пациент с полной определенностью отвечает «да» хотя бы на один из этих вопросов. Вот эти вопросы. Всегда ли вас терзают заботы? Вы не в состоянии сосредоточиться, даже если ничто не мешает вам? Постоянно ли у вас плохое настроение, даже без достаточных на то оснований? Легко ли и часто ли вы выходите из себя? Постоянно ли мучает вас бессонница? Наблюдаются ли у вас постоянные переходы от подавленности к возбуждению, лишающие вас способности работать? Всегда ли вы избегаете общества? Теряете ли вы душевное равновесие, если нарушается распорядок вашей жизни? Можете ли вы сказать, что ваши дети выматывают вам нервы? Постоянно ли вы мрачны и огорчены? Пугаетесь ли вы без оснований к тому? Можно ли сказать про вас, что при разногласиях вы всегда считаете себя правым, а других всегда неправыми? Наблюдается ли у вас много болезненных явлений, причина которых не может установить ни один врач? Можно утверждать, что наличие чего-либо из указанного Показывает на оставление Души Человеческой Святым Духом Божиим, а следовательно, и наличие власти над нею темной силы в той или иной степени. Одна поэтесса с неочищенной и невозрожденной Святым Духом Душой имела смелость глубоко и проникновенно заглянуть в свою душу. Она откровенно пишет в следующем стихотворении: о том, что она нашла там, какова она, душа. В своей бессовестной и жалкой низости она как пыль сера, как прах земной, и умираю я от этой близости, от неразрывности ее со мной. Она холодная, она колючая, она противная, она змея, Меня изранила шершала жгучая Ее коленчатая чешуя. О, если б острая почуя лжала я, Неповоротлива, нема, тупа, Такая скучная, такая вялая, И нет к ней доступа, она глуха, Своими кольцами она могучими, В меня впивается меня душа. Вот эта низкая, и эта жгучая, И эта черная — моя душа. Зинаида Гиппиус Не будем думать, что здесь большое преувеличение. Даже премудрая подвижница благочестия схемонахиня Ордолеона Иисус Медведевского монастыря так говорила про себя. «Самость моя, как змея какая, и убитая, а все поднимает свою голову». Как говорит Священное Писание, весь мир лежит во зле. А истинных христиан — лишь малое стадо. Теперь же в последние дни наступили времена тяжкие и период отступления от веры, когда истинных христиан становится все менее и менее. Отсюда понятны те мрачные краски, которыми так описывает отец Александр Ельчининов душу современного цивилизованного человека. Вот Тип человека, часто встречающийся? В нем соединение трех черт: гордость, вера в свои силы, упоение у некоторых своим творчеством, страстная любовь к жизни земной и отсутствие чувства греха. Как такие люди могут подойти к Богу? Каков их путь? Возможно ли им измениться? Таковы, как они есть, они безнадежно изолированы от Бога, лишены даже потребности в Нем. И этот тип культивируется современной жизнью, воспитанием, литературой и так далее. Идея Бога вытравлена в его душе. И какие нужны катастрофы, очевидно, личные, чтобы такой человек мог возродиться? отдавая должное законному пессимизму отца Александра в отношении современного духовного состояния человечества, надо все же помнить следующие ободряющие нас слова Священного Писания. «Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать». И слова Господа. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Мужайтесь, я победил мир».